Протанцевав три круга, Афиненко внезапно послала Салмах в скач. Гесиона бешено забила в бубен, а македонцы, все отличные наездники, заорали в ритме скачки. Подражая легендарным стеганорам, буквально мужа-ненавистники, эпитет амазонок, Тайс на всем скаку становилась на одно колено, переворачивалась лицом к хвосту, растягивалась на спине, обнимая широкую крутую шею кобылы. Потом снова поднимала лошадь на дыбы. Салмах вертелась быстро и красиво, делая по два оборота в разные стороны. Подгоняя восторженными криками зрителей, та спустила лошадь равномерной рысью и встала во весь рост на ее спине, придерживаясь прядь длинной гривы и безукоризненно балансируя. Рабы незаметно настелили на дворе тяжелые пальмовые доски. Тайс снова села верхом, перестала улыбаться, лицо ее посерьезнело. Бубен рассыпаясь в ритме горделивого танца, повел перекличку с ударами копыт. Салмаах, подчиняясь коленям гитеры, отстукивала всеми четырьмя копытами по гулкому дереву. Два-четыре удара передними ногами Затем шаги назад, снова гулкая дробь передних. Два, четыре, восемь, двенадцать. Спаренные удары учащались. Лошадь то устремлялась вперед, то приседала назад. Таис откидывалась, выгибаясь дугой и устремляя груди к темному небу. Гессиона не в силах стоять спокойно, танцевала на месте изо всех сил, потрясая бубном. Возбужденная лошадь тоже начала подпрыгивать, как в галопе, ударяя сразу тремя ногами, подбрасывая круп и задирая голову. Внезапно Таис спрыгнула со спины Салмаах. Опираясь на лошадь правой рукой, она стала исполнять странный обрядовый танец. Поднимаясь на пальцы правой ноги, Гетера высоко поднимала левую, обхватывала ее щиколотку, протянутой вперед левой рукой. Изогнутое луком медное тело Таис обрисовывало треугольник, как бы замкнутую вверху букву «гамма» на темно-пепельной шерсти лошади. Затем обе руки простерлись на уровне плеч в такт сильному прогибу тела, а правая нога перешла в положение левой. И снова на миг обрисовался треугольник, Салмаах, подпрыгивая, продвигалась по кругу, готовая повернуться другим боком. Тайс взлетела на спину лошади и соскользнула с другого ее бока, повторяя треугольник странного танца. Сплошной рев стоял под навесом. Леонтиск ринулся было вперед, его остановил Неарх. Птолемей казался внешне спокойным. Крепко сцепив руки, он прижимал их к груди, бросая взгляды на тессалийца. Даже Александр поднялся и чуть было не сбил с ног широкоплечего сутуловатого человека, стоявшего рядом с ним, который следил за танцем Таис так, как будто от этого зависела вся его жизнь. Последний прыжок салмах и снова Таис на ее спине. Поднятая на дыбы лошадь поклонилась на обе стороны. Затем Таис поставила кобылу на колени, головой к Александру, и сама, спрыгнув на землю под восторженные крики зрителей, приветствовала его. Толпа неистовствовала. Салмах испугалась, вскочила, заложив уши и кося глазами, стала пятиться к заднику сцены. Ее подхватила под устцы Гесиона.